Жизнь в альтернативном мире с нуля. Глава 5 часть 3 Огорченная жесткими словами Эмилия покинула гостевую комнату, но вскоре пожаровал Розваль. Правда, Субару не запомнил то, о чем он говорил. Ему лишь показалось, что граф отнесся к нему как к некоторому очень ценному предмету. Вроде старинной вазы и как юноша никак не мог понять, впервые ли это возможно. Ведь Розваль и раньше смотрел именно так, просто Субару не замечал. Кажется... Он сказал что-то вроде «Живи в моем доме столько, сколько захочешь, в качестве дорогого гостя». В конечном итоге Субару было безразлично, что именно хотел сказать Розвали. Юноша был уверен, если покинет особняк, не сможет далеко уйти. С другой стороны, перспектива остаться тоже не судила ничего хорошего. Чтобы не выбирать, впереди плохая концовка, и с этим ничего поделать нельзя. Субару сидел на кровати... Почти не двигаясь, однако дыхание его оставалось тяжелым и сбивчивым. В страхе сон, что овладел им, держал наготове перо. Субару сомкнул свои руки, приготовившись уже проткнуть себя всякий раз, когда веки были готовы сомкнуться. В этом особняке он уже трижды умирал. В столице смерть тоже настигала его три раза. Четвертая смерть оставала для Субару неизведанной территорией, быть может, она была бы его последней.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 Радость. «Я жалкий трус!» Внезапно раздавшийся голос в голове заставил его вздрогнуть, и у Субару поднялись глаза. У входа в особняк на него смотрела Бетти. В нынешнем круге жизни это была их первая встреча. Субару не мог поверить, что она правда пожаловала сама. «Как ты...» Голос прозвучал так крипло, что Субару сам его не узнал. Не прошло я суток, а ты уже раскис, старый гриб. Ужасно глупо! Оставь своё мнение при себе. Зачем ты пришла? Пакита девчонка? Попросили тебя навестить. Пак, Эмилия? Ты с самого утра ведёшь себя странно. Они решили, что я что-то с тобой сделала, когда проснулся. Абсолютный вздор мнится мне. Конечно, Бетти была здесь ни при чем, но для Субару вопрос заключался совсем в другом. Он обидел Эмилию, и все же душа болела за него. До такой степени, что девушка даже попросила биатрис проведать его. И, видимо, именно поэтому Беатрис не в силах отказать ей, или скорее Паку, явилась в комнату Субару. Забота Эмилии немного согревала его израненное сердце, хотя... Было совершенно очевидно, она нисколечки не облегчала его участь. Я понял, со мной все хорошо, пришла извиниться, мне хватит этого. Причин извиняться перед тобой у меня попросту нет. Я не уйду, пока этого ты не поймешь. Уходить быть действительно не собиралась. Вместо этого она молча приблизилась к его постели и скривила свою хорошенькую мордашку в недовольной гримасе. Ты только посмотри на себя, старый гриб! От тебя так и пахнет! Отвратно! Чего? Говорю о запахе, который просто ударяет мне в нос, мнится мне. Будет благоразумно, если пока ты не станешь встречаться с сестричками. Зажав нос, она демонстрировала запах другой рукой. Запах Субару никак не мог выбросить из головы. Это слово. Кое-кто уже говорил ему о некотором запахе, причем совершенно недавно. А что за запах? Запах видимо мнится мне. От него просто в носу свербит. И тут Субару осенило. Это был запах. Запах ведьмы зависти. А кого еще в этом мире зовут ведьмой? Бетти посмотрела на Субару, как на несмышленного ребенка, однако ее ответ вызывал у него еще больше вопросов. «Почему от меня пахнет ведьмой зависти?» «А мне-то почем знать? Может, ты ей понравился, а может, наоборот, не взлюбила тебя, в этом случае, если ведьма положила на тебя глазик, жди неприятностей!» «Странно слышать, что я на особом счету той, кого ни разу в глаза не видел». Беатрис пожала плечами, и всем своим видом показывала, что дальнейший разговор ей попросту не интересен «Ведьма зависти. Существо настолько опасное, что люди даже боятся произносить её имя вслух». «Но при здесь я?» — думал Субару. «Ведь он всего лишь прочёл о ней сказку, которую... и сказкой это назвать было трудно. Откуда вдруг появился запах, если он даже ни разу её не встречал?» Рэм говорила, что от него пахнет ведьмой. Думает, что его жгучая жажда крови отчаянно объясняется именно этим, но дело в том, что он совершенно не понимал, в чем же он был виноват. Положение, казалось, было безвыходным, и с груди Субару уже вырывался жалкий стон. «Ну, нечего больше сказать мне. Если нет, то я ухожу», — сказала Беатрис. «Передам Паки, что мы обо всем поговорили, мнится мне». «Подожди!» Окликнул ее Субару. Беатрис недовольно оглянулась. «Ты ведь сожалеешь о том, что нехорошо со мной поступило?» Он не был уверен, сработает ли план, но все же рискнул. Барабаня пальцами по постели, он повторил вопрос. «Ты ведь сожалеешь?» Отвечай. «Да или нет?» «Не сожалею». «Тогда я нажалуюсь Паке» развил самую малость мне ко мне Бетти развернулась к субару и демонстративно сложила руки на груди он окинул взглядом субтильную фигуру и вдруг ему стало стыдно упрашивать девчонку которая выглядела гораздо младше его но все же он решился если ты сожалеешь и хочешь чтобы я простил тебя то выслушай мою просьбу слушаю можешь ли ты ближайшие несколько дней? вплоть до пятого по счету рассвета меня защищать. На несколько секунд биатрис погрузилась в размышления. «Хммм, что-то ты недоговариваешь. Если тебя угрожает опасность, и на это есть какая-то причина, мне то Ее подозрительность была весьма объяснима. Не спуская Субару недоверчивого взгляда, биатрис принялась ходить кругами по комнате. Прежде всего, мне бы не хотелось, чтобы ты разнёс этот дом в разлад. Я не желаю терять его, мнится мне. Нет, я ни о чём таком не думал. Просто пытаюсь избежать беды. Благородное стремление, ничего не скажешь. Спихнуть всё на плечи других. В этот раз мне действительно нечего возразить. Беатрис тяжело вздохнула. И в комнате вдруг повисла тишина. Субара по-прежнему сидел на кровати, опустив голову, поэтому не заметил, как биатрис подошла к нему и протянула свою маленькую ладошку. «Дай руку», — потребовала она. Не дожидаясь, когда он сообразит, она сама взяла его из раненой ладони, взглянула в нее, скривив личико. «Какой ужас! Извращенец! Находит удовольствие в самосизании и мне!» По вопросам всяких извращений к Розволю. Я просто хотел набить татушку. Да вот неудачно. У тебя проблемы с чувствами юмора и лжец. Абсолютно ты некодышный. Никакого толку из тебя не выйдет. Бетти устало вдохнула, сунула руку в ладонь Субару и сцепила с ним пальцы, крепко сжав, торжественно объявила. «Так и быть! Удовлетворю твое желание». «Я и Беатрис, это не связано с тобой контрактом!» Глядя на биатрис Субару с удивлением обнаружил, что девочка перед его глазами в это мгновение выглядела совершенно по-другому. От ее пальцев исходило приятное тепло, и Субару даже казалось, что фигурка Беатрис окутана некой таинственной аурой. «Временно или нет, но контракт есть контракт. Я исполню твою нелепую просьбу». Когда она высводила пальцы и вновь скрестила руки на груди, юноша опустил глаза, чтобы скрыть захлестнувшую его волну эмоций. Эти чувства нельзя было выразить словами. Он не переполнял его все в существо. Бурлило в груди это чувство и рвалось наружу. А помощь пришла оттуда, откуда он ждал ее меньше всего. И Субаро понятия не имел, как к этому относиться. Ты не шутишь? Девчонка. Заставила меня расплакаться. Не называй меня девчонкой. И только попробуй об этом сказать паке. Для тебя это так важно. Я смотрю, ты им просто одержима. Собару слабо улыбнулся. Впервые за это невероятно мрачное утро.